Щевель кислый, многолетник, с толстым стержневым разветвленным корнем. Стебель у него прямой, бороздчатый, до метра высотой. В молодом возрасте он нежный, сочный, но к поре цветений становится волокнистым, жестким. В дальнейшем стебель и вовсе грубеет, делаясь деревянистым, несъедобным. Вообще-то у щавеля собирают не стебли, а листья, почему и называют его листовым овощем. Уже спустя недели три после того, как оттает земля, листья щавеля вполне годны для сбора. Розетка при корневых листьев разрастается пышной, густой. Бытует мнение, будто щавель – индикатор кислых почв, что, строго говоря, неправильно. Он растет на всяких почвах, но особенно хорошо на влажных, плодородных, с нейтральной или слабо-кислой реакцией. На почвах бедных его листья получаются мелкими, тощими, невкусными. Как дикорастущий овощ щавель известен людям с доисторических времен. Надо думать, что в эпоху собирательства он играл значительную роль в питании повсеместное распространение в зонах умеренного климата, чрезвычайная доступность и простота в употреблении, можно есть в сыром виде, выдвигали эту съедобную траву в разряд полезного ранневесеннего продукта. Позже щевель был известен и народам Древнего мира, и народом Средних веков. Тогда же его начали вводить в огородную культуру. Впрочем, дикорастущий щавель еще долго покрывал всю потребность в кислом овоще, особенно в среде простолюдин. Русский крестьянский календарь даже отмечал день Мавра зеленые щи 16 мая нового стиля, когда из свежего щавеля и другой зелени варили новые щи. Современные овощеводы возделывают щавель в значительных размерах. Его широко культивируют в странах Западной Европы и Северной Америки. У нас он тоже в почете у огородников. Щевель выращивают и в хозяйствах, и на приусадебных участках. В открытый грунт его можно высевать в три срока – ранней весной, в середине лета и в октябре под зиму. Обычно останавливается на летнем сроке посева. Участок под щавель отводят вне севооборота, хорошо удобренные, плодородные. Можно с близким залеганием грунтовых вод. На индивидуальном огороде под этот зеленый овощ обычно отводят всего одну-две солнечные грядки. В затененном месте щавель получается менее витаминным и не столь роскошным. Сеют овощ лентами до пяти строчек в каждой. Расстояние между лентами около полуметра, а между строчками 20 сантиметров. Заделка семян неглубокая, полсантиметра. Можно семена и вовсе не заделывать. Всходы появляются на десятый день и довольно дружно. В природе семена щавеля прорастают сразу после осыпания. В глубоких слоях почвы могут сохранять всхожесть ряд лет. Уход за щавелем сводится к прореживанию загущенных всходов, прополке сорняков и рыхлению между рядей. Поливают, посев, в пору засухи, иначе, как и на бедных почвах, листья получаются мелкими, грубыми.